Светлана Бестужева, Екатерина Великая исполняет артист Михаил Росляков. Введение. Во второй половине XVIII века на севере Европы зашла ослепительная звезда необыкновенной женщины, новой русской императрицы Екатерины Великой, которую поэты славили под именем Северной Семирамиды, а философы гордились честью лично переписываться с нею. С ее именем русская армия одерживала громкие победы. Она вывела Россию на путь могущества и процветания. Но эта великая русская государыня, эта женщина, перед которой склонились великие державы, эта царица-матушка, чтимая миллионами российских людей, изначально была всего лишь неизвестной немецкой принцессой, волею случая, попавшей в Россию, волею случая, вознесенной на престол, но собственной стальной волей, придавшей ему неведомое доселе блеска величия, последняя самодержица российская, давшая свое имя целому веку. Мутный период в истории России, когда императоры и императрицы менялись на троне по прихоти высшей аристократии, закончился приходом к власти, на штыках гвардейцев, чьере Петровой императрицы Елизаветы. Она свергла с трона императора-младенца Иоанна VI, своего двоюродного внучатого племянника отправила его родителей в вечную ссылку и стала думать над тем, как обезопасить собственное правление и продолжение династии. Елизавета никогда не была замужем, законных детей у нее не было. Зато имелся племянник, сын старшей, рано умершей сестры Анны, герцог Галштинской Петр Ульрих. Подростка привезли в Санкт-Петербург, Быстро крестили в православие под именем Петра Федоровича и стали искать ему достойную пару. Увы, от деда и от матери он не унаследовал ничего. Елизавета понимала, что из взбалмошного, недалекого, злоупотребляющего алкоголем наследника не выйдет достойного правителя. Надежда была только на министров, которые будут окружать его, да на жену, которую Елизавета ему подыщет. Прусский король Фридрих II, обладавший острым умом и политической дальновидностью, тоже думал о том, что русскому двору вскоре понадобится невеста и что искать ее, несомненно, станут среди немецких принцесс. Фридриху нужна была девушка не слишком высокого происхождения, дабы не укреплять положение России родственными связями, подходящая на роль проводника прусских интересов при российском дворе. Он предложил принцессу ангель-церпскую дочь своего фельдмаршала. Фридрих хорошо знал ее мать и имел на нее сильное влияние. Однако окончательный выбор был продиктован сентиментальностью Елизаветы Петровны. Дядя будущей невесты наследника и родной брат ее матери, епископ Любокской, был когда-то обрученным женихом юной Елизаветы. Она сохранила о нем, рано умершем, самое нежное воспоминание. Зимою 1744 года 15-летняя принцесса София Августа Фредерика была приглашена в Россию для бракосочетания с Петром Федоровичем, который приходился ей троюродным братом. 10 января принцесса Фике С матерью, тайно под именем графинь Рейнбек выехали в Россию. В скудном багаже принцессы было несколько сорочек, три платья и, главное, медный кувшин для умывания. Принцесса им особенно гордилась. Фике была как в тумане. Перспектива стать российской великой княгиней, а впоследствии императрицей, превосходила самое смелое ее чаяние. Что ж! писала она года спустя, меня воспитывали, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь мелкого соседнего принца, и, соответственно, этому меня и учили всему, что тогда требовалось. Ни я, ни Мадемуазель Кардель ничего этого не ожидали. Да и как можно было такого ожидать?